Глава 6 Закери Дрейк удобно устроился на диване, на котором в своем прежнем теле поместился бы, только поджав колени к груди. Ему бы отдохнуть после изматывающих дней согласований проектов планировки, урегулирования вопросов с рабочими и документами на разрешение торговли, таскаемыми по всевозможным инстанциям. Но нет, на его пути появилась зои Янг. Естественно, Закере с самого начала не понравилась мысль разбираться с незаконной перепланировкой соседей. Но он решил быть вежливым и уладить все быстро и полюбовно, лишь бы скорее открыться и заняться наконец-то тем, что приносило ему удовольствие, исследованиями и разработками новых приложений для тачпадов. Но то, что случилось, превзошло все его мыслимые и немыслимые ожидания. Стать лягушкой не входило в его планы. Он мог наткнуться на гнев или нежелание сотрудничать хозяина книжной лавки, который оказался привлекательной феей с копной непослушных сиреневых волос. Но и надеяться не мог, что окажется лежащим на диване, без одежды, в кабинете госпожи Янг в первый же день знакомства. Но в теле лягушки. Лягушки! Зак ущипнул себя за бок, все еще надеясь, что он заснул и видит весьма чудной и очень правдоподобный сон. Ощущения были до ужаса странными, ведь мужчина действительно чувствовал себя маленькой лягушкой, с пугающим бульканьем в животе и тусклыми красками вокруг. А еще все окружающее было слишком большим и гнетущим, словно стремилось раздавить его. Заснуть в такой обстановке было сложно, а мысль о вероятности навсегда остаться в теле земноводной удручающе нависла над разумом. закири сел, рассматривая в полутьме свои новые конечности. Вздохнул, отчего маленькая грудная клетка лягушки поднялась и тяжело опустилась. Понимая, что вряд ли заснет этой ночью, Зак осторожно приподнялся, вставая с четвереник Наедине с собой держать лицо было абсолютно не нужно, а передвигаться на лягушачьих лапках оказалось посложнее, чем освоить двухколесный велосипед на магическом приводе. Осмотревшись по сторонам, закири приметил рабочий стол в двух метрах от дивана. Прыжок получился сам собой. Тело лягушки среагировало привычно и прежде, чем заточенный в нем мужчина успел подумать о том, стоит ли так делать и не окажется ли он в результате размазанным по ковру пятном. Но лягушка явно прыгала чаще и лучше, чем Закери катался на велосипеде. Отойти от прыжка тоже оказалось той еще задачей. Легкие как-то сразу будто загорелись, появилась отдышка. Все-таки слабое тельце было у лягушки. Или это давало о себе знать человеческая половина, неподготовленная к передвижению таким способом. В любом случае Закери просто завалился на спину, уставившись в потолок и примяв с собой бумаги, на который обратил внимание только после того, как выровнял дыхание. Перед ним лежали исписанные мелкими цифрами листы с кучей подчеркиваний и зачеркиваний неудачно подсчитанных столбиков. Полистав бумаги, Закири понял, что наткнулся на местную бухгалтерию. И тот, кто ее вел, явно не отличался ни аккуратностью, ни природным даром к подсчетам. Лягушачьи глаза раскрылись шире, когда Зак узрел итог горе щитовода. «Минус 87 золотых», при том, что в каждом новом столбике доходов и расходов минус постоянно увеличивался. Закири прикинул на глаз, немного пересчитав в уме, и понял, что никакого минуса вообще не имеется. Усмехнувшись, Зак перелеснул страницу и углубился в подсчеты. Это всегда здорово освобождало мозги от посторонних мыслей. Пришлось только немного подпортить карандаш, укоротив грифель. Через 15 минут Закерес смог приспособиться к перепонкам, и ряды цифр стали ложиться на бумагу ровно и плавно. С каждым новым столбиком Зак все больше удивлялся. В его понимании никак нельзя было занять в уме пятерку, прибавить к ней восемь, вычесть четыре и на выходе выдать единицу. В общем, он не заметил, как дошел до прошлого месяца, а затем принялся за перерасчет средств позапрошлого месяца. После нескольких часов сплошной арифметики и переписки циферок в аккуратные столбики, Закири уснул прямо на столе, абсолютно не заботясь о каком-либо удобстве. Лягушка оказалась совсем непритязательной. Так его и застала с утра Зои. С просонья первым делом фея хотела возмутиться. Мол, какого он выбрал такое экстравагантное место для сна? То ему кровать подавай, то здравствуй стол и вполне себе бумага сойдет за простынку. А ведь стали с таким трудом почитанные расходы. Зои вытащила из-под зелёного тельца, скрученного в позе эмбриона, щитоводную книгу, раскрытую на позапрошлом месяце. Закери даже не шелохнулся, а фея аж села от осознания увиденного. Пролистав страницы вперёд, она поняла, что доходы и расходы были расписаны в ровные столбцы. Все пункты, что вводили Зои в депрессию, вот уже как несколько дней подряд — прописанной чётко и понятно, а по итогу её лавка оказалась не в минусе, а в плюсе. «Это как так?» пробормотала девушка вслух, пытаясь понять, откуда взялись такие суммы. «А...» Скрипучий отозвался Закери, распрямляя лапы. «Чем вы тут занимались?» Непонимающая спросила Зои, прижимая счётную книгу к груди, словно подарок на день рождения. Лучший в своей жизни на самом деле. Закеря зевнул и заплетающимся языком промолвил. — Вам надо уволить своего счетовода. Он не некомп некомп некомпетентен. Вот. — Что, так сразу? — У него просто выдались не очень хорошие дни, — возмутилась Зои. — Вы хотели сказать месяцы? — спросил закери и вместо смешка громко квакнул. «Я поговорю с ним», — уклончиво протянула Зоя и мило улыбнулась. «Как вам спалось?» Лягушка прищурила глаза, то есть Закери прищурил глаза и насмешливо поинтересовался. «Откуда такая любезность с утра пораньше? Помнится, вчера вечером вы ясно дали понять, что всё это...» Зак показательно обвёл контуры своего тела, выставив вперёд одну ножку. «Мои проблемы». «Это было до того, как вы разобрали все счета». и до того, как я не смогла выйти на связь с лавандой по магическому зеркалу, но об этом позже, — мысленно добавила зои Да и потом, мы и правда виноваты перед вами. Прекрасно, что вы осознали данный факт. Но не переживайте, сегодня же всё вернётся на круги своя. Вот только... Да, разумеется, — поспешила вставить Зоя и сменила тему. Знаете, вы так понятно всё расписали, но я всё равно не могу взять в толк, «Где же мой плюс-то?» Девушка пыталась припомнить, когда в последний раз откладывала деньги в свою опустевшую шкатулку с заначкой на чёрный день. Копить у неё получалось из рук вон плохо, ведь чёрный день наступал каждый раз, когда на горизонте маячили старинные коллекционные рукописи. «Вам виднее». «Действительно», — кивнула Зоя, воскрешая в памяти, как на прошлой неделе заказала себе через каталог Дорогущее платье после бутылочки вина с сёстрами и под их шушуканье за спиной. И ведь с утра она не могла понять одного, откуда у неё взялись деньги на такую покупку. Стоило только Зое на секунду углубиться в размышления, как господин Дрейк начал гнуть своё. «Ваша сестра ещё не давала о себе знать?» «Лаванда? О, она разбирается, да!» Звучит не очень обнадёживающе. «Еще рано», — отмахнулась Зоя, вставая с дивана. «Давайте лучше поедим». «Вы смеетесь?» «А вы не проголодались?» Крайне озабоченно поинтересовалась фея. «Вы вздумали уморить бедную лягушку голодом? Я, знаете ли, очень переживаю за ее здоровье. Я ищу возвращаться в свое тело». «Что я несу?» «Что с вашей сестрой, госпожа Янг?» «А что с ней?» «Знаете, я думаю, что овсянку вы потянете. Могу её водой из-под крана залить». «Как считаете, она потянет на болотную?» «Мне порой по запаху кажется, что льётся прямо оттуда». Зоя уже сделала шаг за порог, когда Закирев несколько прыжков оказался на её пути. Фея сдавленно пропищала, вздрогнув от неожиданности. «Вы тему не переводите. У вас что, проблема с сестрой?» у меня проблемы с Лаве с момента ее рождения, но именно сейчас проблемы с ней не у меня, а у вас», подумалась зои но она лишь натянута улыбнулась. «Никаких проблем». Я уверена, что она в поте лица ищет выход из сложившейся ситуации. Надеюсь, что эта любительница выходить сухой из воды еще не нашла выход из города. «Уверены?» «То есть вы не знаете?» «Это одно и то же». Заявила Зои и просто взяла и перешагнула через лягушку на своем пути, запоздала, вспомнив, что надела с утра юбку. «Вы что делаете?» Возмутился Зак, прыгая вслед за быстро удаляющейся по коридору покрасневшей девушкой. «То, что вы теперь выше меня, не дает вам права просто брать и перешагивать через меня. Извините», — буркнула Зои. «Это произошло непроизвольно». Закири обогнал фею, и та испугалась, что не заметит, как наступит на нового соседа, и остановилась, в раздражении всплеснув руками. «Чего вы за мной увязались? Хотите без лапы остаться?» Лягушка испуганно схватилась за одну конечность другими и, прижавшись к стене, сузила глаза. Зои снова вздрогнула от вида слишком человеческого выражения лягушачьей мордочки и прикрыла глаза. «А куда мне, по-вашему, деться? В болото ускакать?» «Я тут в таком виде, по вашей милости, знаете ли». «Хорошо. Я сейчас поеду к Лаванде и потороплю ее. Найду ее и вытрясу весь фейский дух вместе с пыльцой», — добавила про себя Зои. «И даже не буду жаловаться, что лавку снова придется закрыть». «Я поеду с вами», — кивнул Закери. «Зачем?» Я хочу быть уверен, что вы вместе с сестрой не скроетесь в неизвестном направлении. Правда считаете, что мы можем так поступить? Что я брошу свой бизнес, друзей и семью, только потому что убоюсь праведного гнева лягушки? Я не считаю. Я сомневаюсь в вас, уж простите, но повод есть. Так что я с вами. Что ж, прекрасно. зои прошла в торговый зал, в который только-только начинал проникать солнечный свет сквозь щели закрытых ставней. В пробивающихся лучах витали поблёскивающие пылинки. Девушка всегда шутила, что хоть она родилась без дара ейской пыльцы, но зато у неё была магия книжной пыли. Порой уносящая в такие дали, о которых колдовство было даже неизвестно. Именно среди этой книжной пыли Зоя обожала встречать утро с чашкой кофе в руках. Но не это утро. О, это утро было действительно особенным. В частности, из-за виды так и валяющегося посреди зала тела мужчины. Девушка смерила рыжего увольне быстрым взглядом, проверяя, на месте ли все части тела, а то мало ли, и вытащила из-за прилавка сумку. «Залезайте». Закери тоже внимательно оглядел своё человеческое тело, уже не настаивая на более мягкой, чем пол кровати, и глянул на чёрную сумку с брелоком в виде серебряных крылышек. «Куда? Туда?» Зоя заглянула в сумку и кивнула. «Нет уж, увольте. Я что, зверушка какая?» «Вообще-то, сейчас вы именно зверушка», — напомнила фея. «Ладно, но как вы хотели передвигаться по городу? Но своих двоих? Извините, своих четырёх?» «Я не...» Зак замялся, чем и воспользовалась Зоя. «Да вы хоть знаете, сколько опасностей поджидает маленького лягушонка на улицах столицы? Безразличные люди, которые не глядят под ноги, кошки, желающие полакомиться свежатиной, сточные канавы, унесшие жизни сотен таких же беспомощных созданий. А чего стоят одни лишь колеса магических экипажей? Я уж молчу о детях. О да, дети правда бывают жестоки в своих играх. Закири во все глаза уставился на разошедшуюся фею и сглотнул. «У вас весьма богатая фантазия». «Не жалуюсь». Согласилась зои, убирая с лица зловещую ухмылку. «Так вы всё ещё хотите отправиться со мной? Может, лучше останетесь в лавке? в Теплее, уюте». «Должен сказать, что вы меня впечатлили, но своего решения я не поменял. Только воспользуюсь всё же вашей сумкой». пожалуй, в ней безопаснее.